Ноев Ковчег раскаявшись в том, что сотворил людей, Бог решил их уничтожить, для чего наслал на землю всемирный потоп. Но среди всеобщей греховности и нечестивости один человек по имени Ной оставался праведным и непорочным, а потому обрел благодать перед очами Господа. Господь предупредил Ноя о грядущем потопе и научил его, как избежать всеобщей участи. Бог сказал Ною, сделай ковчег из дерева гофер, смолистое дерево из породы хвойных. отделений сделай в ковчеге и осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его тридцать локтей, и сделай отверстие в ковчеге, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Бог повелел Ной взять в ковчег свою жену и сыновей с их женами, а также по паре всех животных, птиц и прочих тварей, и еще большой запас пищи. Ной исполнил все, что было ему приказано. Семь дней спустя воды потопа пришли на землю, разверзлись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 Дождь лил 40 дней и 40 ночей. Затем Бог навел ветер на землю, и воды остановились. 150 суток стояла на земле вода, а потом начала убывать. Показались горные вершины, и в ковчег оказался на горах Араратских. Вода убывала на протяжении нескольких месяцев. Ноя, желая узнать, ли вода земли, открыл окно ковчега и выпустил сначала ворона, а потом голубя. Но обе птицы вернулись в ковчег, не найдя места покоя для ног своих. Семь дней спустя Ной снова выпустил голубя. Голубь опять вернулся, но в клюве он нес свежий масличный лист. Это означало, что где-то появилась суша. Через неделю Ной еще раз выпустил голубя, и тот уже не вернулся. И открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохло поверхность земли. К тому времени с начала потопа прошел ровный год. Ной вышел из ковчега и вывел всех, кто был с ним. Прежде всего, он воздвиг алтарь и принес жертву Богу. И Бог сказал, «Не буду больше прокминать землю за человека и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь, во все дни...» земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бог благословил Ной и его сыновей, как прародители нового человечества, и повелел им, плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. В знак своего благоволения к людям Бог установил между небом и землей семицветную радугу, сказав, и будет радуга моя в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле. Историчное сказание о потопе не подлежит сомнению, но предположения о масштабах катастрофы весьма различны. Ученые-материалисты считают, что наводнение происходило на ограниченной, хотя и достаточно обширной территории. В Месопотамии, долине между реками Тигр и Ефрат, археологи обнаружили следы поселения, занесенные трехметровым слоем ила. Расчеты показали, что для того, чтобы нанести такой слой ила, вода должна была подняться на высоту почти 8 метров и покрыть всю Месопотамию. Местным жителям такая катастрофа, конечно же, представлялась всемирной. Ученые-богословы утверждают, что потоп, как и сказано в Библии, распространился на весь мир. В качестве подтверждения своего мнения они приводят случаи необъяснимых иначе находок морских раковин на горных вершинах, а также следов растений, произраставших в Индии и Южной Америке. На камнях Германии остров слона и носорога в Сибири. В XIX веке один из церковных иерархов писал «подобные следы потопа видимы во многих местах, к изумлению неверующих». Сказание о потове встречается в мифах народов всего мира. Но и его сыновья начали обустраивать землю, По традиции Ною приписывается изобретение земледельческих орудий, серпа и плуга, а также освоение виноградарства и виноделия. Однажды Ной... Перепив вина, голый спал в своем шатре. Один из его сыновей по имени Хам, увидев отца в столь непотребном виде, стал смеяться над ним, но двое других сыновей, Сим и Иофет, осудили неуместную веселость брата, взяли одежду и пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Проспавшись, Ноя узнал о поведении своих сыновей и благословил Сима и Иофета. Ахама проклял, сказав, что его потомки будут рабами потомков его братьев. Вавилонская башня Потомки Ноя составляли один народ и говорили на одном языке. Они населяли долину Синаар, в бассейне рек Тигр и Ефрат. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя. Люди наделали множество кирпичей из обожженной глины и принялись за строительство. Но Господь счел их намерение гордыней и сделал так, что они начали говорить на разных языках и перестали понимать друг друга. Город и башня остались недостроенными, а потомки Ноя расселились по разным землям, образовав разные народы. Потомки Иофета пошли на север и населили Европу. Потомки Сима остались земли в Юго-Западной Азии. Потомки Хама направились к югу и поселились в южной части Азии и в Африке, а потомки его сына Ханаана заселили Палестину, отчего она получила название «Земли Ханаанской». Недостроенный город был назван Вавилоном, что, как утверждает Библия, означает «смешение», ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Историческая основа библейского сказания о Вивилонской башне в настоящее время не подвергается сомнению. Известно, что во многих городах на побережьях Тигра и Фрата возводились величественные башни, имевшие культовое значение. Такие башни состояли из нескольких сужающихся кверху ступенчатых ярусов. На плоской верхушке находилось святилище, посвященное какому-либо божеству. Наверх вела каменная лестница, по которой во время богослужения под музыку и песнопение поднималась процессия жрецов. Наиболее крупная из таких башен была построена в городе Вавилоне. Археологи откопали ее фундамент и нижнюю часть стен. Кроме того, сохранились ее описания на тленописных табличках и даже графическое изображение. Вавилонская башня состояла из семи ярусов, ее высота равнялась 90 м. Исторически объяснима и связь Вавилонской башни с рассказом о смешении языков. В VII веке до нашей эры вавилонский царь Набопаласар произвел реставрацию древней башни. В память об этих работах он приказал выбить на стене башни такую надпись: "Людей многих национальности я заставил работать над восстановлением этой башни. Однако библейское толкование названия «Вавилон» многие исследователи считают ошибочным. На вавилонском языке «Вавилон» означает «врата Божьи», и лишь случайно это название оказалось созвучным древнееврейскому слову, означающему «смешение». Вавилонская башня считается альцетворением гордыни, а ее строительство – столпотворение символом многолюдия и хаоса. Авраам Авраам – потомок Сима, был одним из библейских патриархов, родоначальником еврейского и арабского народов. После того, как произошло смешение языков и люди расселились по разным странам, вера в единого Бога стала забываться, в мире воцарилось язычество, поклонение многим богам, небесным светилам, животным, птицам и даже неодушевленным предметам. Лишь один Авраам, живя среди язычников, сохранял веру в истинного Бога.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 в котором родился и прожил всю жизнь, пустился в путь. Бог привел Авраама в землю ханаанскую. Там жили кочевники-пастухи, потомки Ханаана, сына Хама. Ханаанская земля была обширная и плодородна, но мало заселена. Бог пообещал Аврааму, что со временем вся эта земля станет принадлежать его потомкам. Так ханаанская земля стала обетованной, то есть обещанной. Авраам поселился со своими домочадцами в Ханаанской земле и стал вести привычную для себя жизнь скотовода. Бог еще несколько раз являлся Аврааму, чтобы подтвердить пророчество о многочисленности и величии будущего Авраамова потомства. Но жена Авраама сара была бесплодна, и у Авраама не было ни одного ребенка. Тогда, следуя древнему обычаю, Сара избрала среди своих рабы наложницу для мужа, египтянку по имени Агарь, чтобы рожденного ею ребенка воспитать как собственного. Вскоре Агарь забеременела. Она сразу же возгордилась и перестала оказывать Саре почтение как своей госпоже. Сара пожаловалась мужу «Я отдала служанку мою в недра твою», а она, увидев, что зачела, стала презирать меня. Авраам, не желая вмешиваться в семейную склоку, сказал жене, «Служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». Сара стала притеснять Агарь, и та, не выдержав постоянных придирок, убежала из дома. Не зная, куда идти, Агарь целый день блуждала по пустыне, а ночью заснула под открытым небом. Во сне явился ангел и сказал, «Возвратись госпоже своей и покорись ей». Агарь послушалась, ангела вернулась к Саре и в положенный срок родила сына, получившего имя Измаил, что означает «Бог слышит». Прошло несколько лет. Однажды мимо жилища Авраама проходили трое странников. Следуя законам гостеприимства, Авраам пригласил их отдохнуть и подкрепиться. Сара испекла для гостей хлеб, Авраам заколол и приказал зажарить теленка. Насытившись, странники поблагодарили гостеприимных хозяев, и один из них сказал Аврааму «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей». Услышав эти слова, сары которой в то время было девяностое лет, подумала мне ли, когда я состарилась иметь сие утешение, и господин мой стар.